Глава 46 Лес. Сидит Агата, траву меж собой разбирает да связывает. Да вот вроде всё как по делу, да по разумению делается, а сама никак понять не может, что не так. И тут как кто по голове её стукнул. Травы-то, которые она разбирает, молодые, только высушенные. А какие и вовсе ещё не весь сок свой отдали? А ведь лето только подошло. Обычно-то уже к осени запасы трав делают. Или на Ивана Купалу собирают те, которые ранние. А сейчас-то его вовсе уж совсем рано. Где же старуха трав набрала таких больших? Неужто ворожба помогла? Хотя тут ведь в Наве всё никак у людей, всё по-другому. Вон и дерево молодое, сосну. Среди других в лесу выросшее убрать надо. И чего это она так яхте помешала? Росла и росла бы себе. Да ведь супротив приказа не пойдёшь. Только вот отнесёт коагата деревца то в мир живой, Да там и прикопает, где на опушке. Может, оно и вырастет. Надо бы у старухи отпроситься. А то вдруг учует она от девушки дух живой, как в тот раз коловёртыш, да разумеет, что Агата без дозволения в лес людской ходила. Поднялась ученица ведьмина, да из избы выглянула. Яхта была на дворе и в углу кидала черепушкам не то кости, не то мясо. А те, жадно толкаясь и стараясь выхватить угощение, подпрыгивали на земле. От этого зрелища у Агаты закружилась всё перед глазами, и тошнота подступила к горлу. Уж больно зрелище было мерзким и неприятным. «Бабушка, как мне вниз спуститься?» Прикрыв глаза и отвернувшись от чавкающих черепушек, спросила Агата. «Ты Марена ученица. У неё и проси помощи. Кольните жизнь видишь, что уж и тут справишься». И кинув последний масол, яхта поковыляла за избу. А Агата, вспоминая, что так и не сказала ведьме про то, что хочет сосенку отнести в лес обычный, с досадой закусила губу да попыталась по совету яхты попросить помощи у Марены и призвать её в помощь. Да не откликнулся ей никто. Вновь богиня не услышала Агату. И сколько бы она ни старалась, ни пыталась, всё избушка сверху стоит, а земля снизу находится. «Да чтоб тебя!» Выругалась девушка со злостью да рукой в сердцах махнула. И дрогнула земля, стала подниматься да вздыбливаться. Вот уж и ступени будто как получились. «Бабушка! Бабушка! Получилось!» Радостно закричала Агата. А старуха подошла к ступеням, да по ним к крыльцу поднялась и недовольно прошмакала. «И чего орать? Мёртвых так и тех поднимешь!» Шикнула она недовольно, будто и не радуясь, что ученица её сумела справиться. «Смогла и смогла. А теперь бегом в лес наказ мы выполнять!» Да возьми кожух с водой вчерашней, глядишь, пригодится. Бабушка, а можно я соснуту в лес отнесу? Пусть уж коли выросло, растёт. Чай жалко её засохнет ведь. Иди, только мне тут под ногами не путайся. На да придёшь, как сразу в баню иди, помойся, а то в прошлый раз воняет тебя человеческое было, что тошно. Спасибо, бабушка. Улыбнулась Агата, зайдя в избушку и взяв живую воду, позавчера набранную побежала в сторону леса по тропинке к колодцу. «Вот радость-то! И сосну спасёт, и, может, коша вновь встретит. А если и нет, то ничего страшного!» Подумала она так, а у самой на душе грустно стало. «Может, ушёл он уже, или же занят, чем на другой стороне деревни?» Или вообще с деревенскими парнями до да девчонками, где сидит, да истории, какие рассказывает, пока никто из старших не увидал, что молодые не делами заняты, олень бездельничают, да крапивы колючие или жичиной тонкой не разогнал. Представила Агата, что кожа заря не помогает, и вовсе настроение хуже стало. «Ну и пусть», — покачала головой девушка. «Нет так нет, мне оно и не надо». Откинула она косу назад, на ленту синюю посмотрев, рыжим парнем подаренную, и пошла по тропинке к колодцу. А придя, сперва не к сосне подошла, до да делом занялась, а к колодцу приблизилась и заглянула в него. «Пусть кож с деревенскими общается, а ей вон сама живая вода открыта». Смотрит Агата в колодец и удивляется. Вроде обычная вода, точь-в-точь, точь, как в деревне. Ни чёрная, ни красная. Обычная вода, прозрачная, до да неба отражающая. И запах у неё тоже привычный. «Интересно всё это. Чудно даже». «Да сколько ни сиди, не удивляйся, а дела никто за Агату не сделает». Отошла она от воды живой, да принялась сосну выкапывать. А та за ночь разрослась, да сильно выросла. Раньше и рукой возьмёшь, да как сорную траву вырвать можно. А теперь уже укрепились корни деревца молодого в земле. Вот для чего яхта воды мне велела взять. Видно, корни твои надо чуть палить, чтобы часть из них умерла». «И я тебя выкорчевать могла», — сказала девушка сосенки. Да не успела сделать сказанного. Как зашумел лес, небо тучами заволокло, и гром послышался, до да треск такой, что хоть спрятаться куда бы. Агата принялась оглядываться, ища укрытие. Никогда избы обратно бы добежать, а то не ровён час дерева, где упадёт, или молния угодит в дерево, до да пожар начнётся. Взглянула она на тропинку, по которой пришла, и в ужасе отшатнулась об угол колодца, больно ногой ударившись. Скакал по дороге полкан псиголовый, Тело наполовину человеческое, наполовину конское, да голова собачья. А глаза красным горят, и пасть скалится недобро, клыки огромные жёлтые показывая. И поняла Агата, что не грозу слышала, а по земле копыты его так били. Говаривали старики в деревне, что полкан людей живых на дух не переносит. Ежели кто в его земли забредёт по незнанию, то съест он того, целиком проглотив. Потому, ежели где в лесу нашёл человек мёртвое место, где не растёт ничего, да сухое всё, то уходить надо скорее. То вотчина псеголового полкана. Вот и тут, видно, учуял он дух, живой от деревца или от самой Агаты, да появился. И как теперь быть, как спастись? И побежала Агата прочь, что сил было, надеясь, что отстанет от неё чудовище страшное. Бежит девушка, а полкан всё её нагоняет. Уж и дыхание его хриплое за спиной слышится. Оглянулась Агата посмотреть, где чудище ее нагоняющее, и запнулась за корень дерева, на землю упала.